Сезон продолжался три месяца. В году их было двенадцать, а чаевые, которые оставлял Хаддад, позволяли им комфортно жить оставшиеся девять месяцев. «Принц, что прикажете, рыбу или мясо?» «Рыбу, жареную, просто жареную, и блины». Мысленно Марио поздравил себя. «Принц не заказал суфле, фрукты?» «Да, я хотел бы сесть за стол через четверть часа. Будет исполнено». Марио бегом пересек зал, влетел на кухню и отдал команду. Все принялись за работу. У служебного входа в Палм-Бич под парами стоял грузовичок, в который загружалась еда и теплая доставляла сумажестик. Хаддат пребывал в отличном настроении. за несколько банков Он до нитки обобрал Надю Фишлер. В прошлом году он направил к ней Халила, чтобы тот передал ей его предложение переспать с ним. К его большому удивлению, она отказала. Но принц прекрасно знал, что добродетелю женщины растворяется, как дым перед определенным количеством нулей. Задетый за живое, он поклялся. что возьмет ее по-другому. Ничто так не радовало его, как вид троих сыновей от последней жены. Они громко смеялись, бултыхаясь в бассейне. Когда мальчики заметили его, они издали оглушительный вопль радости. «Папа — Папа! — крикнул старший. — Сделай нам маленькие кораблики! Хаддад опустил руку в карман. Десять минут в день... Перед тем, как поесть, потрахаться и выспаться, он уделял детям. Ален набрал воздуха в легкие и нырнул в глубину бассейна. Под трехметровой толщей воды он растянулся на голубой плитке и оставался в таком положении до тех пор, пока хватило воздуха в легких. Вынырнув, он глубоко вздохнул и ухватился за бортик бассейна. Он закрыл глаза и стал слушать детские крики, раздававшиеся рядом. Неожиданно к его щеке прилипла мокрая бумага, и сразу же последовал громкий детский смех. Он открыл глаза и был поражен увиденным, поверхность бассейна была покрыта огромным количеством бумажных корабликов, сделанных из пятисот франковых купюр. Ахмед. строго сказал Хаддад. «Простите его, пожалуйста». Принц подал Алену руку и помог ему выбраться из бассейна. «Поздравляю с выигрышем», — сказал принц, узнав Алена и не выпуская его руки. «К сожалению», — уточнил он, разыгрывая смущение, «я только что выиграл вторую партию у вашей партнерши. Она все проиграла». «Такова игра», — ответил Ален. «Меня зовут Хадат. Принц Хадат. Ален Пайп. Очень приятно. Рад буду сыграть с вами партию реванш». Ален вспомнил фразу Самуэля. «Веди себя как богач». «А почему бы и нет?» — ответил он. Они еще раз пожали друг другу руки. Ален направился к своему лежаку, не заметив молоденькой блондинки, которые сидя в пяти метрах от него на краю бассейна, отталкивала большим пальцем правой ноги кораблики-деньги, ветром сносимые к ней. Она подняла лицо вверх, навстречу солнечным лучам. У Хадада дрогнули ноги. «Мэрилин! Он десятки раз видел фильмы с ее участием. Она была миражом его ночей. Она здесь!» К женщинам принц сам никогда не обращался, если он хотел с кем-то познакомиться. Этим занимался Кхалил, но сейчас Кхалил ждал его в мажестик вместе с сонями-проститутками. Впервые в жизни Хадат нарушил один из своих принципов. Он подошел к незнакомке, сидевшей к нему спиной, наклонился. и прошептал на английском языке: "Я принц Хадат. Вам нравятся мои маленькие кораблики?" Он проснулся то ли от кошмара, то ли от тени, упавшей на него. Хулло, над ним против солнца стоял мужской силуэт, и Ален, видя общее очертания, не мог различить детали. Рядом, на маленьком столике, стояла заказанная им еда. Он поднял крышку с и потрогал пальцами яйца, они были еще теплыми. — Вы не узнаете меня? — спросил голос. — Мы играли с вами в казино. Мужчина сделал шаг в сторону, и его осветило солнце. Ослепленный солнечными лучами, ален различил выцветшие шорты-бермуды и теннисную рубашку. Из ворота рубашки торчала индюшачья шея с головкой Гамильтону Прэнс-Линча. А вскочил на ноги. «Да не беспокойтесь, друг мой, ешьте, пожалуйста, ешьте яйца, они сейчас остынут. Позволю себе представиться. Гамильтон Прэнс-Линч. Пайп. А Пайп. Американец. Да. с Запада. Из Нью-Йорка». И я из тех краев. Ешьте, ешьте. Олень набросился на яйца. Он жевал их с таким остервенением, словно это было жесткое мясо и никак не мог проглотить. В отпуске? Да. Прекрасная страна. Не так ли? Мы с женой приезжаем сюда уже десятый сезон подряд. Э -э Где вы остановились? Отель «Можестик». Мы тоже. Когда прибыли? Вчера. Возможно, копы уже стоят за его спиной и притаились где-нибудь в тени. Чем зарабатываете на жизнь, мистер Пайп?» Олен молча глазами указал ему на бутылку вина. «С удовольствием», — сказал Принц Ринч. «Надеюсь, что я не помешал вам». Едва справляясь с дрожью в руках, Олен налил себе вина проклиная банистера за то, что тот не предусмотрел такого рода вопроса? — Совсем нет. Гамильтон сделал маленький глоток. — Очень приятное. Просто великолепное. Э — -э -э Так каким делом вы занимаетесь, мистер Пайп? — Бизнесом. Гамильтон с глубоким уважением посмотрел на него. — Интересно. Он выдержал паузу и небрежно обронил. Я работаю в банке. Возможно, вы знаете банк «Бурже». ален поперхнулся. Вино неожиданно приобрело вкус уксуса. У нас 30 филиалов. ален весь сосредоточился на еде и не смел поднять глаза на принц Линча. Вы любите яйца, да? Зачем продолжать эту пижонскую игру? В его голове уже сложилась фраза. Хорошо, принц Винч, прекратим валять дурака. Я сдаюсь. Везите меня в тюрьму. Ваша вчерашняя партнерша, большая гурманка, надо иметь крепкие нервы, чтобы находиться рядом с ней. Снимаю шляпу. Говорят, что она потенциальная самоубийца. Любит проигрывать. Вы любите проигрывать, мистер Пайп? Так как... Олен молчал, он добавил, — я нет, обожаю выигрывать. Он встал, склонил в приветствие голову и сказал, — Ваше вино превосходно, мистер Пайп. До скорой встречи. Мы, конечно же, еще увидимся. Очень рад был с вами познакомиться. Он пошел, лавируя между загорающими. Солнце палило нещадно, Олен завернулся в простыню, Его бил озноб. — Вы читали сегодняшнюю газету? — спросил Цезарь Ди Сигну у Гольдмана и гордо помахал Ницца Матен. На четвертой странице была помещена их фотография на ступеньках Можестик. Текст под фотографией сообщал «Цезарь Ди Сонна вручает премию лидер Луи Гольдману». — И это только начало, — сказал Цезарь. «Скоро прибудут газеты и журналы из Парижа». Выходя из Можестик через черный ход, он все-таки столкнулся с Марком Галеном. Гален вежливо спросил у него, на чей счет отнести расходы по приему, на его или Гольдмана. «Гольдмана», — не моргнув глазом, ответил Цезарь. Он знал, что Гольдман на этот вопрос ответит Цезаря Ди Согна». «Триумф, Луу!» Какой триумф! Вы заказали на вечер столик, а вы? У меня столько приглашений, что я просто в затруднительном положении, и никого ведь нельзя обидеть. Кто будет за вашим? Достаточно, — неопределенно ответил Гольдман. Почему бы нам не сделать общий стол? С кем? Хакеты, принц Линчи, граф и графиня де Саран. Вы знакомы с графом? — удивился Гольдман. «Они очень, очень старые мои друзья. Мэнди, моя подружка!» Желая заполучить Гольдмана, Цезарь рискнул добавить. «Ты соединяетесь к нам с вашей женой. Я приглашаю. И с друзьями». «Нет вопросов», — ответил Гольдман, который еще никак не мог заказать столик. «Согласен, но с условием приглашаю я. Друзья мне этого не простят». — возразил Цезарь. — Хорошо, я попытаюсь уладить это. Он направился в бар. Пикантность его положения заключалась в том, что он сам не был никем приглашен, и за душой у него не было ни цента.